Но, как неловкие канатоходцы, лисы, видно, еще ловчее, потому что нередко ловят больших летяг, хотя на земле те почти не спускаются. Наверное, хватают их в прыжке, когда летяги планируют низко у земли. Другой ненавистный враг большой летяги — лесная сова. Вкусов своих малых собратьев большие летуны не разделяют. Едят не насекомых, а только побеги, цветы и листья, эвкалиптов и других деревьев. Бывает, что объедают цветы и листья на яблонях, чем садоводы, понятно, весьма возмущены. Днём спят в гнездах, сплетенных из лыка, собранного с эвкалиптов и выложенных внутри эвкалиптовыми же листьями. Заготовки для гнезда таскают Поцепив их хвостом. Хоть сосков и два, но детеныш один в июле-августе. Прожив безмятежно у мамы за пазухой четыре месяца, малыш перебазируется к ней на спину и верхом на родительнице путешествует по ночному лесу. Однако, кажется, с детяти на спине мать летать не отваживается, а только лазает по ветвям. Пять видов сумчатых летяг видом своим и парашютами похожи, однако не все они близкие родственники. Разные роды летяг произошли от разных корней. Наши канатные плясуны, например, от каких-то древних кольцехвостых посумов, которые летали не лучше черепахи. Мех кольцехвостых посумов тоже невысоко ценятся, поэтому они еще довольно многочисленны в лесах Австралии по северному, восточному и юго-восточному побережью. Один вид обитает и в крайнем юго-западном углу этого континента, единственный, который иногда живет в норах. Один на Тасмане и еще восемь других на Новой Гвинеи. Кольцехвостами их прозвали потому, что конец хвоста этих посумов почти всегда свернут в кольцо, даже если и не обхватывает ветку. Но обычно они крепко держатся хвостом за сук и ветви, будто боятся упасть, выпустив опору. Все очень похожи и видом, и образом жизни. Едят по ночам листья, листочки. и почки. Днем спят в больших куполообразных гнездах, сплетенных в развилке суков из листьев, папоротников и обрывков коры. Доверчивы и нередко поселяются в садах и парках на окраинах больших городов. В садах объедают плоды и цветы, в частности, розы. Могут быть и быстрыми, но обычно медлительны. Увидев человека, замирает в сомнамбулическом безразличии, устремив на него отсутствующий взгляд. Потом медленно лезут, орудуя хвостом, как цепкой рукой, куда-нибудь в гущу листвы. С дерева на дерево обычно не прыгают, а как бы переползают. дойдут до конца ветки, та под тяжестью зверька согнется, а он, уцепившись за нее хвостом и повиснув вниз головой, ищет передними лапами опору. Найдя переползает на нее. По земле бегает довольно быстро, но совсем не грациозно, поскольку короткие ноги и чересчур длинный хвост загнуты кольцом вниз для такого дела малопригодны. Драчливы. Самки более агрессивны, чем самцы. Никого из представителей сильного пола около себя не терпят. Гонят, если те приблизятся. Но драки не смертельны, потому что самцы у кольцехвостых постсумов рыцарственны. Всегда уступают дамам и после небольшой ссоры ретируются. По ночам люди часто слышат в Австралии приятные, будто птичьи, крики, вокальные упражнения кольцехвостых поссумов. Трудно поверить, что так кричат звери. Когда дерутся, зло ворчат. Когда напуганы, верещат, как наши белки. А если детеныша отнимают от матери или он потеряет ее, то пронзительно щебечут, как некоторые летучие мыши. Так что язык звуков у посумов богатый. В первые месяцы года самки на время забывают о своей непримиримой вражде к сильному полу, и в конце апреля две маленькие полные копии матери покидают тесную уже теперь для них сумку и забираются к ней на спину, крепко оплетя ее тело хвостиками. Хотя сосков в сумке четыре, только два из них способны выкормить крохотных младенцев. Рождает самка их иногда и 6 Но все лишние, не успевшие, опередив других, добраться до полноценных сосков, погибают. Поссумы еще нескольких разновидностей своей беготней и криками оживляют ночами леса Австралии. Самые крупные, скошку, и самые известные людям хотя бы потому, что нередко поселяются под крышами домов, на чердаках и по ночам не дают спать возней и ссорами, лесохвостые посумы или кузулисы. Мех у них красивый, серебристо-серый, желтоватый на брюшке. Густой, плотный и довольно дорогой. В пушной торговле именуют его, безо всякого, впрочем, основания, то бобром, то апоссумом, то скунсом, а той и шиншилой В 1904 году Австралия экспортировала в Лондон и Нью-Йорк 4 миллиона шкурок кузулисов. И в последующие десятилетия избиения лесохвостых сумчатых продолжалось. В 1920 году с июня по сентябрь, когда была разрешена охота, пали под выстрелами 100 тысяч, а за зимний сезон 1931-1932 года больше миллиона лесохвостых. Теперь кузулисы почти всюду под охраной закона, и охота на них разрешена лишь в определенные сезоны. Их два очень схожих вида в Австралии и один в Тасмании. Острая мордочка, лисьи, ушки и хвост пушистые. Лапки, как у всех древесных сумчатых, с цепкими когтистыми пальцами, ловко хватающими. Хвост снизу у конца голый, чтобы удобнее держаться за ветки, и сумка на животе. Так что лиса, да Редкое животное так мало щепетильно в выборе жилища и его окружения, как кузолис. И кроны стометровых эвкалиптов ему годятся, и низкорослые кусты, и густые тропические леса, и редкие рощи по долинам рек, и расщелины в голых скалах, и дыры в обрывах рек, и кроличьи норы в открытой степи, и даже чердаки. От того, что в Центральной Австралии самцы-кузулисы часто поселяются в кроличих норах, родилась абсурдная легенда. Фермеры уверяют, такой выбор жилья сделан старыми греховодниками неспроста, будто бы состоят они в преступном мезальянсе с крольчихами. И будто бы помеси от их сожительства видели. Но это миф. А вот рассказы о странной беспомощности кузулисов в роковой для них встрече с хищным вараном Гуанной, похоже, правда. Аборигены уверяют, когда варан, цепляясь длинными когтями, лезет на дерево с кровожадными намерениями, кузулисы, услышав скрежет его когтей по коре, вместо того, чтобы скорее бежать, сидят и кричат от страха. Аборигены-охотники, учтя эту их непонятную слабость, имитируют, царапая палкой о кору шорох ползущего по стволу варана, и обманутые зверьки не разбегаются, а лишь в ужасе жмутся друг к другу. Два других ненавистных врага кузулисов — клинохвостый орел и динка. Дикие собаки раскапывают тех, что прячутся в кроличьих норах, в дырах по обрывам рек и между корнями деревьев. Пропитание кузулицы ищут и находят на деревьях и кустах, опустошают временами и сады, разоряют птичьи гнезда, едят и мертвых птиц, возможно, и кроликов, тоже, скорее всего, мертвых. В их желудках находили клочья кроличьей шерсти. В 1858 году обычного Кузулиса, а позднее и Тасманийского, завезли в Новую Зеландию. Многие новозеландцы считают, что посумы теперь бич новозеландских садов, лесов и линий электропередачи. Заберутся на телеграфные столбы И, устроив короткое замыкание, сами погибнут, и целый город оставит без света. Потому приходится новозеландцам обивать столбы жестью, чтобы кузулисы залезть не могли. В Новой Зеландии нравы лесохвостых переселенцев стали определенно более хищными. Немало птичьих гнезд разоряют они на новой родине, не найдя, по-видимому, излюбленных своих вегетарианских лакомств.